Мистер А вынырнул в окошке, торжествуя. — Я его на дуэль вызвал, клянусь честью. Слышите, дуэль! Мистер А терпеливо начал капитан. — Застрелю его насмерть, так и знаете. Мистер А, прошу вас, выслушайте меня. Мы пролетели 60 миллионов миль. Мистер А впервые обратил внимание на капитана. — Постойте, как вы сказали, откуда вы? Лицо капитана осветилось белозубой улыбкой. Он шепнул своим «наконец-то». «Теперь все в порядке». И громко мистеру А. 60 миллионов миль с планеты Земля!» Мистер А зевнул. В это время года от силы 50 миллионов, не больше. Он взял в руки какое-то угрожающего вида оружия. «Ну, мне пора. Заберите свою дурацкую записку. Хотя я не понимаю, какой вам от нее прок...» и ступайте через вон тот бугор в городок, он называется Иопр, там изложите все мистеру и Он именно тот человек, который вам нужен, а не мистер т т, -т этот кретин. Уж я позабочусь о том, чтобы его прикончить. И не я, это не по моей линии. Линии, линии, передразнил его командир. При чем тут линии, когда надо принять людей с земли? Не говорите глупостей. Это всем известно. Мистер А сбежал по лестнице. Всего хорошего. И он помчался по дорожке, точно крон циркуль Космонавты были совершенно ошарашены. Наконец капитан сказал, — Нет, мы все-таки найдем кого-нибудь, кто нас выслушает. — Что, если уйти, а потом вернуться? — уныло произнес один из его товарищей. — Взлететь и снова сесть, чтобы дать им время очухаться и подготовить встречу. — Может быть, так и сделаем, — буркнул измученный капитан. Городок бурлил. Марсиане входили и выходили из домов, они приветствовали друг друга. На них были маски — золотые, голубые, розовые. Ради приятного разнообразия маски с серебряными губами и бронзовыми бровями, маски улыбающиеся и маски хмурящиеся сообразно нраву владельца.